«Пансионат. Вересковый лес. Атланта, Джорджия. Декабрь 2013 года. Моложавая дама, обладательница розовой кожи и пышных рыжих волос, поспешно надела очки и открыла компьютерный файл с адресами. Минуту назад к ней влетел в конец растерянный директор Мэрис и, сообщив новость, велел немедленно оповестить дочь мистера Тредгуда. То есть отдал пас и смылся?» предоставив самой распорядиться мечом. Дома открыла список на букву К, и ей вдруг стало страшно. Господи, зачем только взялась за эту работу? Всего 3 месяца в пансионате, а пожалела уж не в первый раз. Если бы не выплаты за новую Toyota, уволилась бы через неделю. Слишком уж изматывающая служба, никаких нервов не хватит. Нет, вести бухгалтерию, составлять платёжки это прекрасно. Но кошмар в том, что приходится напрямую общаться с родственниками постояльцев, да ещё выступать в роли вестника дурного. Вот почему мистер Мэррис велел связаться с дочерью немедленно. Подождал бы и позвонил ей сам. Он это умеет, уже привык, а она нет. Отыскав имя, дама глубоко вдохнула и набрала номер. На верхней губе её проступила испарина. Господи, сделай так, чтобы я оставила сообщение на автоответчике. К несчастью, через 3 гудка ответили живьём. Алло, сказал приятный голос. Миссис Брукс Колдел. Да, это я. Говорит Дженни Спул, замдиректора пансионата Веерского лес. Ваш прошлый приезд мы с вами встретили с орегистратуры. Я такая рыженькая. Да, помню. Как дела? Знаете, Сейчас не очень хорошо. Я вынуждена сообщить, что ночью утром ваш отец, к сожалению, нас покинул. Что? Нет. Мистер Мэррис просил тотчас вас известить. У Руфи, которая в кухне допивала чай со льдом, вдруг ослабли ноги. Она отошла от мойки и подсела к столу. Миссис Коулдел, алло? Да, я здесь. Боже мой. Я вам очень сочувствую. Господи, что случилось? Только вчера вечером мы разговаривали. Я не в курсе. Я лишь знаю, что мистер Мэрри крайне встревожен, поскольку обстоятельства весьма необычные. Он просил передать, что в течение часа свяжется с вами и расскажет подробности. А вам они неизвестны? К сожалению, нет. Где сейчас мой отец? Я не знаю. Ладно. Ой, не могли бы попросить мистера Мейриса к телефону? Дженис взглянула в окно. На улице директор разговаривал с полицейским. В данный момент он занят, беседует с представителем правоохранительных органов, но перезвонит вам, как только освободится. Ещё раз выражаю вам своё соболезнование. Повесив трубку, она снова посмотрела в окно. Происходит нечто странное. Мистер Мейрис невиданно удручён. Зачем он вызвал полицию? Совсем непонятно. Неужто заподозрил преступление?